простому люду весь покон века думающему лишь в том как бы выжить до генеалогических вывертов их правителей дела не было хотя идея носилась в воздухе но поначалу не была востребована всеми русскими именно в силу своей рафинированности она была слишком оторвана от массы низового люда Весьма возможно, сложись обстоятельства, по иному, смутно перспективной идее избранности князей так бы и не вышло из монастырских келей, и тень княжеских замков. Мало ли чем, в конце концов, тешится элита, светская и духовная. Но не даром и не раз уже сказано, что чудеса сопровождают Русь на всем течении ее истории. И одно из них, прямо-таки поразительное, произошло именно... в описываемое время, причем тогда, когда русский народ, истерзанный Татарвой и Литвой, меньше всего думал о каком бы то ни было величии. Русь, как известно, была крещена уже в X веке, переняв православие от Византии и Болгарии. Разделившиеся в 1043 году христианские конфессии «Православие и католичество» Искренне отличались крайней взаимной нетерпимостью. Одни говорили, что именно, мол, Петру Иисус Христос доверил власть на земле и на небе. Другие же доказывали, что Андрей, родной брат Петра, был призван спасителем первым, за что и получил название первозванного. Этот Андрей якобы дошел до Великого Новгорода и именно здесь проповедовал правую веру. Естественно, каждая конфессия вбивала в сознание своих сторонников мысль, что только их вероисповедание истинно. Константинопольские иерархи в этом отношении нисколько не уступали римским католикам. При этом и те, и другие как бы забывали, что Иисус Христос пришел не к избранной группе, а ко всем людям, причем наиболее обездоленным. Православным, как их противникам, была сознательно привита нетерпимость к другим религиям. Дело доходило до того, что черт в народных суевериях выступал не в русском кафтане, а в партикулярном платье с бритой, как у католиков, бородой. Сама борода, очередная нелепость, стала неотъемлемым атрибутом православного. Многочисленные папские призывы и даже военные попытки образумить схизматиков на русских не действовали. Православные священники и простой люд открыто смеялись над этими подругами и верили в искренность католического Рима, желающего не немытьем, так катанем подчинить Русь. Взаимное отторжение в ту эпоху было столь велико, что считалось противоестественным не только общаться, но даже есть и пить с католиками. Тем возбранялось общение с православными. Русь, как, кстати, и славянская Польша, воспитанные в полярных понятиях, были каждые фанатично преданы идее своей религиозной избранности. На Руси идентичный непримиримый тон, вполне понятно, задавала заморская Византия как центр православия. Все иноземцы отмечали это высокомерное мнение русских о себе и их нетерпимость к чужим верованиям. Даже князья омывали свои руки после прикосновения к ним иностранных послов. Латины, Литеране, Армянская и другие веры, я уж не говорю об иудаизме, считались опасными. Все, что было не сходно с русской народностью, заслуживало презрение и считалось ересью. Подобное отношение к соседям, как ни странно, было плодом долгого внижения русских под властью чужеверцев и иноплеменников. Прямо говоря... Освобожденный раб всегда более других отличается надменностью. Слава Богу, что со временем отрицательные понятия стираются и уходят из сознания народа. Единственное, пожалуй, что отличает православных выгоднее католиков, так это то, что их иерархи никогда не пытались насильно вероучить Европу. Она же, в лице немцев, шведов, англичан, датчан, поляков и литовцев, Делало это в течение многих веков бесчисленное количество раз. Походы сопровождались кровью и беспримерным насилием, что приводило к обратным результатам. Русские только теснее сплачивались вокруг своей религии. И вдруг, для простого людя, случившееся действительно стало громом с ясного неба,